Жуковский район Дубневич. Официальная должность полковника Игоря Эдуардовича Дубневича звучала просто: заместитель начальника штаба Брянского военного округа, начальник службы армейской безопасности. Неофициальная его должность по статусу была выше: генерал-лейтенантской, командующий бригадой Российского легиона Юго-Западного округа. Российский легион был создан недавно, в 96-м году в соответствии с секретным указом, но не министра обороны или другого должностного лица равной силовой структуры, а одного из первых вице-премьеров правительства, предвидевшего очередной кризис власти в стране, Лурье Семена Григорьевича. Сам Лурье вряд ли подозревал, что послужил лишь пешкой в чужой игре, которой спокойно можно пожертвовать в нужный момент. Руководителем же легиона стал генерал-майор юстиции Мстислав Калинович Джихангир. По замыслу создателей российский легион призван был координировать и реализовывать агентурно-оперативную информацию, получаемую разведывательными управлениями спецслужб. Федеральной службы безопасности ФСБ, главного управления Генерального штаба ГУР службы внешней разведки СВР, Министерства внутренних дел МВД, Федерального агентства правительственной связи и информации ФАПС и тому подобных. На самом деле, он стал инструментом локализации и нейтрализации политических и военных конфликтов на территории России с использованием комбинированных методов информационно-психологических и специальных операций. Когда же в Москве был создан Рев Военсовет, РВС, российский легион превратился в главную опору новых революционеров, мечтающих о глобальной мировой революции. Начинать они само собой, разумеется, собирались с России. Конечно, на случай утечки информации Рев Военсоветом были разработаны и легальной задачи легиона. Ликвидация вдохновителей и лидеров сепаратистских и террористических движений, а также руководителей организаций, чья деятельность могла нести угрозу национальной безопасности страны. Однако основными задачами легиона оставались выявление, психологическая обработка, в том числе с использованием психотронных средств, изоляция и вербовка, дискредитация и в конце концов уничтожение непокорных лидеров властных структур и партий. представляющих угрозу деятельности РВС. Формировался легион из числа добровольцев-профессионалов действующего состава спецназа ГРУ, СВР и ФСБ, а также из ветеранов спецслужб и локальных войн в Афганистане, Абхазии, Таджикистане и Чечне. Ко времени описываемых здесь событий костяк российского легиона был уже сформирован, проверен в деле и мог быть использован в любой точке России. одной из его бригад, расквартированной в Брянской губернии, и командовал полковник Дубневич. Игорю Эдуардовичу Дубневичу пошел 51-й год. Это был приземистый, широкоплечий, толстоногий и короткорукий мужчина с круглой безволосой головой, голову он брил регулярно, и мощным животом. В молодости Дубневич занимался тяжелой атлетикой, и это в дальнейшем сильно сказалось на его фигуре. Голову же он начал брить уже в 25 лет, когда увидел, что лысеет тем быстрее, чем тщательно искрывает это от других. Лицо у Игоря Эдуардовича было квадратное, безбровое, с цепкими круглыми желтоватыми глазами и приплюснутым носом. Губы на этом лице, какие-то бесформенные и безвольные, казались лишними, занимая чересчур много места. Однако характер полковника безвольным назвать было нельзя. Обладая природной хваткой, изворотливостью и хитростью, он всегда добивался поставленной цели. Джахангир не зря обратил на него внимание и сделал своей правой рукой. Карьеру молодой Игорь Эдуардович начинал прапорщиком хозчасти Белый орёл в Афганистане. Вернулся оттуда живым и невредимым, закончил курсы комсостава в Туле, отличился на поприще борьбы с коррупцией в собственной части, где сменил три должности, пока не стал командиром ВЧ 2111 спецвойском ВД. Служил в Подмосковье, в Петрозаводске, на Алате в Брянске, где получил звание подполковника и должность командира особой мотострелковой части быстрого реагирования. Полковником он стал в 1996 году с подачи Джахангира, встретившегося с ним для отбора резерва легиона и вербовки командного состава. Уговаривать Игоря Эдуардовича тогда ещё подполковника долго не пришлось. Он сразу понял цели RL и проникся важностью стоящих перед ним задач. Ранним утром 1 августа Игорь Эдуардович выехал из Брянска в Жуковку в сопровождении двух машин охраны. Предварительно согласовав поездку с командующим округом. Целью поездки была проверка боеготовности воинских частей Жуковского района и подготовка к предстоящим в конце августа учениям. Однако у полковника были и другие цели, диктуемые деятельностью РВС и личным приказом Джахангира. Дубневичу предстояло выявить агента военной контрразведки, подбиравшегося к секретному объекту номер 2, и ликвидировать наметившуюся утечку информации как о деятельности объекта, так и о деятельности бригады легиона. В начале 9 утра Дубневич высадил свой десант в Жуковке и после завтрака в местном кафе Десна нанёс визит начальнику Жуковской милиции, обнаружив стоящий перед зданием ОВД рефрижератор со знакомой голубой полосой по борту. У полковника ёкнуло сердце. Фургон принадлежал транспортной сети РВС и никак не должен был находиться здесь, в центре Жуковки, а тем более рядом со зданием милиции. Его встретили у входа двое парней в камуфляже, но разглядев внушающую уважение свиту, отступили в сторону. Дубневич покосился на парней, и предчувствие беды у него усилилось. Парни в камуфляже также не должны были разгуливать по райцентру с оружием в руках. В кабинете начальника милиции Игоря Эдуардовича ждал не только капитан Казанов, но и майор Сватов в собственной персоной, начальник охраны объекта номер 2. Оба были, что называется, захвачены в расплох. Ни тот ни другой увидеть полковника не ожидали. Дубневич глянул на их лица: растерянное и испуганное у красавца капитана, и хмуро обречённое у майора, сел за стол. Ну, господа офицеры, какой сюрприз на этот раз вам не приготовили? Почему на площади торчит белый фургон? Да я, мы тут кофе не хотите? Засуетился Казанов. Сейчас прикажу принести, отставить. Итак, я вас слушаю, господа. В районе появилась группа дорожных мстителей, как они себя называют, проговорил Сватов, отводя глаза. Это я знаю. Дальше. Они перехватили фургон и доставили за чем-то сюда. Водитель и сопровождающий груза мертвы. Убиты? Сватов посмотрел на медленно багровеющего полковника и снова отвёл глаза. Нет, вероятно, их допрашивали, и у обоих сработала программа самоликвидации. Груз в фургоне не тронут, но гарантий, что его не вскрывали, нет. Дубневич ослабил галстук и, цыдя слова, страшно выругался. В кабинете наступила гулкая тишина. Казанов вообще перестал дышать и готов был провалиться сквозь пол. Сватов, на все случаи жизни имевший цивиль кураж, Способность открыто выражать своё мнение полковника не боялся, но понимал, что допустил непростительный промах и размышлял теперь о том, как этот промах квалифицирует начальство. К визиту Дубневича он не был готов, надеясь до того, как тот узнает о случившемся, исправить положение. Теперь же приходилось выкручиваться на ходу. Полковник достал громадный носовой платок, вытер гладкую как полофон голову, посидел с минуту, отходя, достал был мобильный телефон, чтобы позвонить, но передумал. Что ещё? В зону пытались проникнуть посторонние люди, продолжал майор. Но были остановлены, двое из них задержаны. Это была ложь. Мстители охрана объекта захватила возле кургана, но полковник этого знать не мог. Кто они? Те же мстители, что напали на ваших молодчиков, майор, обнаглевших до предела. Надеюсь, вы прекратили отпускать их расслабляться на дорогах области, где остальные мстители. Кстати, вы уверены, что это не легенда контрразведки? Какого чёрта им понадобилось искать на территории объекта? Думаю, они хотели выявить, кто руководит э, мотоциклистами Но это не контрразведка. Мы допросили захваченных мстителей, и они подтвердили, что принадлежат группе Час, Чистый асфальт, занимающейся уничтожением дорожных э бандитов. Но это моё дело, Игорь Эдуардович. Мстителей я в скором времени достану, уже есть план. Капитан мне поможет. Конечно, нет проблем, Ожелкозанов. Устроим облаву и накроем, но у нас есть ещё одна проблема, перебил его Сватов. Что чаще мы натыкаемся на одного приятеля, которого вы приказали отпустить? Полковника Крутова. Что значит натыкаетесь? Он что, тоже лезет в зону объекта, мешает вам работать, следит за вами? Нет, но, майор замелся, ведёт себя до неприличия дерзко, независимо, захватил моих наблюдателей, yekshaется с мстителями, вчера заявился к амоновцам и сбил двух, в том числе их командира. Что? Не сразу понял Дубневич. Зачем? Они при задержании полковника несколько перестарались, с готовностью пояснил Казанов. Применили силу, он обиделся, ясно. Правильно обиделся, наверное. Я бы на его месте вообще перестрелял бы всех. И что, он один справился с подразделением ОМОНа? Их было человек 5, сказал Сватов, играя ножом. Вероятно, те же мстители. Не знаю, как этот полковник оказался в их компании, но работают они вместе. Я даже считаю, что он и есть агент контрразведки, о котором вам сообщили ваши люди. Он действительно полковник ФСБ, хотя и в отставке. Очень удобная легенда для контрразведчика. Отставка, желание навестить родственников. Он же профессионал, это за версту видно, и ведет себя так, будто за спиной мощная база. Зачем вы возите с ним, затеваете какую-то сложную игру? Не проще ли захватить и допросить с применением наших игрушек? Вряд ли он сможет выдержать разряд глушака. "Займися мстителями", жёстко сказал полковник. "Крутого не трогай, за ним пойдут мои люди. Если он из контрразведки, тем более нельзя его спугнуть. Пусть пока работает под нашим контролем. Если же это пустышка, у начальства есть на него виды". Теперь слушайте приказ. Рефрижератор перегнать в Брянск, груз уничтожить без следов. На время транспортной линии объекта заморозить до особого распоряжения. Засветившихся охранников ликвидировать. Майор посмотрел на Дубневича, но промолчал. Амоновцев отослать в Брянск. Это же чёрт знает что, когда 5 человек спокойно захватывают казарму, разружают бойцов и бьют им морду. Я заменю их своими парнями. Казановки внул. И последнее. Срочно установите, с кем полковник Крутов имел контакты. Это больше касается вас, капитан. Вы же, маёр, отправляйтесь на объект. Я подъеду позже, через час-два. Позаботьтесь о своих лихих молодцах, в том смысле, что я уже сказал. Ваш тесть сейчас где? На даче или на объекте? На даче. Пусть приедет на объект, у меня есть к нему разговор. Сватов спрятал нож и вышел, не взглянув на Казанова, которого начала колотить нервная дрожь. Дубневичу усмехнулся, понимая чувства начальника милиции. "Садитесь, капитан, поговорим о вас. Вам предстоит убедить меня в том, что вы умеете работать. Сколько вам платит мэр Брянска за умение закрывать глаза на его незаконную деятельность в Жуковском районе?" Лицо Казанова стало серым. Я не понимаю. Всё вы отлично понимаете. Господин Мокшин занялся строительным бизнесом на землях, которые принадлежат государству. Мало того, эти земли имеют ещё и культурно-историческую ценность и входят в реестр памятников археологии и палеокультур подлежащих охране. Ведь вы это знаете. Я э, э да, выдохнул Казанов. Но клянусь, что не клянитесь. Я не собираюсь посылать запрос в прокуратуру или докладывать вашему непосредственному начальству об использовании вами служебного положения в личных целях ради наживы. Мне необходимо сотрудничество. Вы готовы? Ну, конечно, промямлил капитан, поймал презрительно насмешливый взгляд Дубневича и вытянулся. Так точно, товарищ полковник. Отлично, Иван Петрович. Сегодня вам предстоит одно небольшое дельце. взять одного человечка и посмотреть, как отреагирует на это его начальство. Готовьте людей. Амон? Можно и Амон. Для этого дела сгодятся и Дуболомы лейтенанта Хилемского. Разговор Дубневича с Юрием Тарасовичем Бессарабом, руководителем проекта, начальником объекта номер 2 и тестем майора Сватова не состоялся. Бесараб на объекте не появился, сославшись на усталость и необходимость в течение субботы-воскресенья поправить пошатнувшееся здоровье. Дубневич вынужден был ограничиться беседой с его заместителем, осмотрел подземное хозяйство объекта, его главный корпус и полигон, проверил, как несёт службу охрана, и убедился в близости к истине самых мрачных своих предположений. Объект, как лаборатория, технический комплекс Ещё мог функционировать. Объект как группа единомышленников, система связей и отношений начинал распадаться, терять психологическую устойчивость, превращаться в массу психически неполноценных людей, у которых постепенно вырабатывалась биологическая потребность в насилии. В скором времени всё это должно было выплеснуться за пределы огороженной зоны, да уже практически и выплеснулось. Если принять во внимание походы на мотоциклах подчиненных майора Сватова, прошедших зомби-обработку, и Дубневич понял, что необходимо предпринимать срочные меры, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Юрий Тарасович либо не хотел видеть, что творится у него под носом, либо считал, что защита объекта не его прерогатива. Человек же призванный эту защиту обеспечивать, майор Сватов, был женат на его дочери, поэтому и держался так вызывающе со всеми проверяющими, в том числе с полковником, будучи уверенным в своей неуязвимости. Именно благодаря его самоуверенности и излишней самостоятельности и создались предпосылки критической ситуации, которую сам майор оценивал чрезчур оптимистично. Этот порочный круг необходимо было разорвать. Судьба проекта, если и не висела на волоске, ибо кроме объекта номер два над ним работали объекты номер один, три и четыре, то приближалась к опасной черте раскрытия тайны, за которой мог последовать не только взрыв народного негодования, но и распад системы, свертывание деятельности Реввоенсовета. Уезжал из Жуковских лесов Дубневич с твёрдым убеждением в необходимости полной смены охраны объекта и принятия жёстких превентивных мер, но прежде чем приводить в действие комплекс страховочных мероприятий, следовало убедить в этом генерала. В Жуковку Игорь Эдуардович заезжать не стал, послал только туда четверых своих агентов по особым поручениям. Сам же выехал с территории объекта по новой трассе И через час с небольшим был в Брянске, в штабе округа, в своём кабинете, оборудованном новейшей системой прямой компьютерной связи e-mail, которая давала возможность связаться с любым абонентом за считанные секунды. Джахангир отозвался мгновенно, будто ждал звонка. На экране компьютера вспыхнул зелёный паучок, превратился в точку, которая вывела слова: "Включите защиту". "Включена, Хайди". выбил на клавиатуре ответ Игорь Эдуардович Докладывайте, полковник. Объект номер 2 на грани обнаружения. Предлагаю срочную зачистку по программе 0. Вы советовались с директором проекта? Он меня не принял под смешным предлогом усталости. Он действительно много работает, но без его санкции мы не сможем свернуть объект. Так поговорите с ним сами, объясните, что под объект копает контрразведка. Программа испытаний ЗГ практически закончена. Можно её закрывать. А техническим персоналом объекта пожертвовать. Не трудно будет набрать новый. Зачистку же следует начать с охраны. Люди с вата в худшем состоянии, чем я предполагал. Они психически неустойчивы и практически вышли из-под контроля. Вы обнаружили контрагента? Ещё нет, но есть неплохие шансы вычислить его в ближайшее время. Дайте мне 3 дня, и я назову его имя. Работайте. Через 3 дня и решим, что делать с объектом. Как ведёт себя мой бывший ученик? Вы имеете в виду Крутова? Он ведёт себя весьма свободно и раскованно. Есть подозрение, что именно он и работает на контрразведку, хотя с другой стороны действует он слишком прямо. Понаблюдайте за ним. Он мне нужен в любом случае. Люди с ватаго пытались это сделать. Он их вычислил и грозился начать отстрел всех, кто ему будет надоедать. Узнаю Орла по полёту. Всё равно пока не трогайте его. Он человек структуры, его действия всегда можно спрогнозировать и успеть ответить. До свидания, полковник. Через двое суток жду в Москве с докладом о принятых мерах. Зелёная звёздочка перестала бегать по экрану, превратилась в линию, в паучка, погасла. Дубневич выключил компьютер, походил по кабинету, посасывая трубку. Он недавно бросил курить, но ещё не отвык и вызвал помощника. Надо было срочно придумать для командующего округом причину своего скорого возвращения из Жуковского района.